Данте Алигьери Божественная комедия. Часть первая. Ад. Песнь первая. Данте, попав в дремучий лес, символ человеческой жизни с ее страстями, заблудился в нем и внезапно заснул. Пробудившись, он видит себя у подножия холма, вершина которого освещена восходящим солнцем. Он решается продолжать свой путь, желая взойти на холм, что означает стремление к добродетели. Но ему преграждают дорогу последовательно три чудовища — пятнистая пантера, чувственность, громадный лев, гордость и волчица, алчность. Устрашенный этими чудовищами, Данте стал уже терять надежду на достижение своей цели, но на помощь ему является тень Вергилия — олицетворение поэзии. Этот римский поэт обращается к Данте со словами утешения и обещает ему провести его через все опасности, советуя при этом пройти вместе с ним через ад и чистилище. И таким путем достигнуть порога Высшего царства рая, где он, Вергилий, как язычник, должен будет расстаться с Данте, передав его более достойному проводнику, а именно Беатриче, в которой Данте олицетворяет богословие. Данте соглашается принять предложение Вергилия, и вместе с ним начинает свое путешествие. В ад. На полпути земного бытия, Утратив след, вступил я в лес дремучий. Он высился столь грозный и могучий, Что описать его не в силах я, И при одном о нем воспоминании Я чувствую душою содроганье. Ужаснее лишь смерть бывает нам. но ради благ, найденных мною там, скажу про все увиденное мною. Не знаю сам, как сбивчивой тропою я в этот лес таинственный вступил. Глубоким сном я вдруг охвачен был. Когда же я приблизился к холму, служившему границей той долине, где я блуждал в тревоге и кручине, Увидел я, как, разгоняя тьму, луч солнечный забрежжил на вершине. И легче стало сердцу моему. Утихнул страх, взволнованное море души моей, смущавшей в эту ночь, которую провел я в тяжком горе. И как пловец, успевший превозмочь опасности, еще глядит на волны и на берег выходит страхом полный, Так трепещат туда я кинул взгляд, Откуда нет живущему возврата, И ни один не приходил назад. Почувствую, что плоть моя объята усталостью, Решил я отдохнуть и, подкрепясь, Опять пустился в путь. Я шел вперед гористую дорогой, и встретился на самой крутизне с пятнистой пантерой быстроногой. Преградуя в пути, являясь мне, ужасный зверь на месте оставался, и сам бежать я тщетно порывался. Был ранний час, и вот окружено созвездиями светило дня, всходило, как в первый день, когда зажглось оно божественной любви святою силой. Отрадою дышало все кругом, И сам я ждал Победы над врагом, но снова был тревогой роковою охвачен я. С поднятой головою свирепый лев моим очам предстал. Он шел ко мне настойчиво и властно, И голодом казался так ужасно Терзаем он, что воздух трепетал. Вослед ему. Шла тощая волчица, чьей алчности неведома граница, Томит людей желаниями она. И вновь душа отчаянием полна смутилася, И, повинуясь взору чудовища, не смел идти я в гору. И наподобие жалкого скупца, Когда, лишась навеки обладания сокровищем, Не в силах он рыдания сдержать в груди, Я плакал без конца и отступал пред нею к той долине, где гаснет свет. И там, в немой пустыне, я смертного увидел пред собой. От долгого молчания безгласен, казался он, и молвил я с мольбой, «Призыв к тебе да будет не напрасен». Кто б ни был ты, бесплотный светлый дух или человек, Склони к молению слух, спаси меня в моей ужасной доле. И молвил он, уж я не смертной боли, Но смертным был при Юлии рожден. Я жил во тьме языческих времен при августе, И вместе с целым Римом благоговел Пред божеством ямнимым. Там на земле я также был поэт, И в песнях мной анхизов сын воспет, Бежавший прочь от трои горделивый. Но чего обратно в эту тьму стремишься ты? Ни к светлому холму, ни к высоте безгрешной и счастливой. И молвил я, склонив пред ним чело. Уже ли ты, Вергилий, несравненный, Поэзии источник вдохновенный, Струящийся обильное светло? Хвала тебе! И славою, и светом Являешься ты всем другим поэтом. Наставник мой, которого прилежно я изучал, Заступником моим явись в беде, Грозящей неизбежно. Тобою был в труде руководим, по милости твоей себе хваленье, Снискал и я в искусстве песнопенья. Молю тебя от зверя защити, Идти вперед я более не в силах, Смутился дух, и кровь метется в жилах, ответил он. Ищи себе пути и новоты, чтоб выйти из пустыни. Чудовище губило всех доныне и жертв его несметное число, но алчности насытить не могло оно ничем, Для жадности волчицы пределов нет, не может быть границы. Со многими в союз войдет она, Но будет псом затем умерщвлена. Алкающий не златой земель. Поставит он себе иную цель, почтив любовь, премудрость, добродетель. От фельтра и до фельтра та страна, где он со дня рождения владетель. Италия им будет спасена. Та, для кого Камилы Непорочной струилась кровь, и смертью в час урочной погибли Турн и снизом Эвриал. Могучий пес для мщения восстал. Травя ее от града и до града, Загонит он волчицу в бездну ада, Откуда зависть вызвала на свет чудовище. Последуй же, поэт, за мною ты. Я твой путеводитель, И вечности увидишь ты обитель. Услышишь в той ужасной стороне стон грешных душ, метущихся в огне, вторую смерть в отчаянии зовущих. Увидишь ты и облегчение ждущих. Со временем избавятся они и воспорят к блаженства. Но если ты захочешь вознестись в тот светлый мир, в сияющую высь. Есть существо, пределов совершенства достигшее, Которому я сам тебя у врат небесных передам. Воспитанный в преданиях ложной веры, Я в райские не проникаю сферы, И не могу Господню алтарю тебя привесть. Небесному Царю подвластно все, Но там его чертоги, престол его. Блаженный те ста Кто в этот край не утерял дороги. И молвил я волнением объят, «О, заклинаю памятью о Боге, Которому ты не служил, поэт! Веди меня от этих зол и бед В печальный край, описанный тобою». И грешных скорбь довижу пред собою, Оттуда же к вратам Петра святым. И он пошел, и я во за ним.